Глава 13. Четность бытия Давайте пройдемся еще раз по пунктам, господин Кирн. Поступило мне предложение длинноногой и определенно нервничающей лифейки. Бессмертная держала себя в руках, но не полностью. Ее длинные музыкальные пальцы постоянно норовили сплестись в что то непотребное. Итак, вы снимаете абсолютно все претензии к Академии. Обязуетесь не атаковать наши активы. Разглашаете местоположение Империи Нихон в обмен на убежище для 39 гремлинов различного пола, возраста и темперамента в одном из наших мультирасовых центров. Чуть-чуть неверно, — заставил я вспотеть местного регионального менеджера крупнейшей и могущественной гильдии на планете. Ваши, как вы выразились, центры вполне могут стать целью атаки Нихона. Требуется нечто понадежнее, я уверен, что у вас подобные места есть. В остальном все правильно. Но, — протянула девушка, испуганно разглядывая меня как дракона, обремененного неистовой иракцией. какие могут быть гарантии, что вы сами гремлины, я же о них забочусь? Пожатие плечами напрашивалось само по себе. Пришлось подпустить в голос предостережение. Уточню, уважаемое, чтобы у вас не возникло иллюзий. Это тридцать девять гремлинов для меня чрезвычайно весомый повод для того, чтобы удержаться от агрессии в направлении Академии но совершенно ничтожны, если Академия решит попробовать влиять на меня с их помощью. Мы нашли общий язык? Общий язык мы нашли, хоть и немецкий. С разрушением Вавилонской башни в мире воцарился полный хаос, хотя дело даже не в том, что ее разрушили, а как это сделали. Использованный для уничтожения великого строения предмет аннулировал не только текущие, но и предоставленные ранее возможности башни. Проще говоря, Языки смешались, наступил культурный апокалипсис, общий системный язык стерся из памяти каждого разумного. Коренные жители стран, ведущих свою историю до конца строительства башни, приобрели знание местного языка. Бесы остались при своем. А остальные смертные им не повезло. Иммигрантам, чья родина ушла в небытие, беглецам или свободным, живущим вне системных границ поселений, присваивался случайный язык. Наступил кромешный ад злобно матерясь и объясняясь на пальцах с полживыми гремленами, слишком молодыми, чтобы помнить привычный для Вавилона 50-х русский язык. Я кое-как взял на себя шефство над этим кораблем обмороженных и ошпаренных, потащив его с максимальной скоростью по местным поселениям. Движение уже уставшего от жизни суденышка я помогал всеми своими доступными силами и цепями, поэтому летели мы довольно резво. Остальное было делом техники. Я врывался в поселение, воровал местного жреца и под его сонно-панические вопли тащил несчастного к больным, затем обратно истощенного, но с весьма увесистым кошельком в кармане. Скорость была велика, а я был чертовски убедителен, поэтому удалось спасти всех. А далее стал вопрос, что с ними делать? Высадить в ближайшем поселении бред сивой, пьяной и необразованной кобылы. Уж если Нихон устроил такое, то дорезать остатки, выкинув на континент пару десятков слуг, которым местные не способны противопоставить теперь вообще ничего. Это наиболее логичное развитие событий. У меня было время, желание и возможность, поэтому я потащил упирающийся кораблик и приходящих в себя гремлинов через океан, к городам Академии. Это было нелегко. Слова сестер Царраката, явно говорящим соплеменникам про то, что зла я им не желаю, понимания не встречали. Гремлины хотели ясности и возвращения чтобы спасти чудом выживших, а может, просто боялись до судорог меня или за детей. Поэтому мне пришлось почти неделю не спать, таща корабль вперед и держать свое чувство объема, включенное вместе с железной рубашкой. Выжившие вовсю пытались меня убить. И вот теперь мы подлетаем к их новому дому, вход в который располагается в глухой лощине. Встречала нас группа почти в сотню разумных рас и гремлинов, притащенных сюда академиками. Среди них была пара стариков, помнящих русский. Повезло. Сначала мы с тобой поговорим. На лице старика под напрягшими веками стали блеснули острые проницательные глаза, дожившего до почтиных лет гремлина. Я не уверен, что стоит давать девчонкам общаться с таким, как ты... А, нет, не очень повезло. Я вылечил и сопроводил в безопасность твоих соотечественников, возможно, последних. Недостаточно для того, чтобы получить простой перевод? Ты сделал это ради своих целей. Последовал ответ полный железобетонной уверенности. Не вылечил, а похищал жрецов, вынуждая лечить. Не сопроводил, а приволок, единолично все решив. Не позволил спасти других. Притащил их буквально в плен бесов, где уже прозебали мы, но требуешь относиться к себе как к спасителю. Я тебя сейчас в жопу пошлю. Посланным я быть не хотел. Не то, чтобы всерьез верил, что у сестер есть что мне сказать, но не зря же я их тащил. «Ладно, что ты хочешь знать?» — простую вещь хмыкнул старый гремлин. «Ты сумасшедший массовый убийца или нет?» «Да, нет. Вопрос этики». Решил посовокуплять и остатки престарелого рассудка. «Смотря с какой стороны смотреть?» «Смотрел с разных», — поведал мне старый крыч. «Ничего не понял. Поэтому спрашиваю. Разъясни». «С точки зрения системы я нарушитель правил», — начал объяснять я, попыхивая трубкой. Смертные на меня смотрят, как на чудовище. Для бессмертных я опасный и неподконтрольный гад, который неоднократно причинял им невыносимые финансовые и репутационные потери. Для богов, чтобы они себя не курчили, я угроза их пастве, а значит и существованию. Как видишь, я опосредственно невиновен ни в чем, кроме неподконтрольности. От такого признания старика чуть не хватил удар. Он схватился за сердце, почернел чешуей. Выпучил глаза и начал надрывно подвывать. Я не сразу сообразил, что он так кашлит. Пришлось подождать, пока бедолага клемается. «Невиновен?» — прохрипел он. «Ты! Знаешь, откуда у меня эта внешность? Раса, силы, уровень, мрачная репутация, черный статус, место в листах охотников за головами?» — оскалился я. «Ничего я не делал, только сопротивлялся попыткам себя принудить, лежить свободы, использовать, закабалить». Перед тем, как ты разинешь рот, старче, желая сказать, что сопротивлялся ямол, слишком большим побочным уроном. глянь на меня внимательнее. Я один. Я слаб. Нет времени и средств перебирать методы. Займись я подобной чушью. Уже давно сидел бы в кандалах, в лучшем случае. — Так ты себя оправдываешь? — голос старика Гремлина стал спокоен и выдержан. В нем даже просквозила некоторая ирония, хотя он и не говорил на этом языке почти полсотни лет. «Не оправдываю я себя», — проворчал я, заставляя деда снова сыграть в лупоглазика, озабоченного запором. «Я бессмертный. Мне не перед кем оправдываться. Нет ни одной силы, ни одной власти, ни одной нации, ни одной фракции и ни единого божества, перед которыми я бы чувствовал ответственность настолько, что стал бы оправдываться». «Нет, я тебя точно сейчас в жопу пошлю», — буркнул старик, поеживаясь и отодвигаясь на тощей заднице подальше не и страха, скорее, от отчуждения. — А я и пойду, — с легкостью согласился я. — Вот возьму и пойду. — Да неужели? — каркнул старик. — Вот прямо притащил дирижабль через океан, поручился перед академиками, и вот возьмешь и уйдешь. Ха! У меня появилась идея. С улыбкой поведал я гремлину, буквально ощущая, как кожа на его заднице начинает собираться в жесткие валики от напряжения. Слишком хорошее, в отличие от надежды, что семь молодых гремлиш, Мне могут действительно помочь. Иногда действительно стоит просто выговориться. Когда проговариваешь что-либо о себе, то сам переосмысливаешь свои действия и чувства. Находишь новые идеи, видишь решение. Обретаешь путь. Общение никогда не было моей сильной стороной. С тех самых времен, как я был смертным. Что-то я в этом самом общении не понимал. Постоянно вспоминая поговорку одного обаятельного гангстера, О том, что пистолета можно добиться куда большего, чем без этого самого пистолета. Особенно в важных делах. Особенно, когда поджимает время. Да и вообще много этих самых особенно. Что ты сделаешь, если откажусь переводить?» Старик скукожился, как будто ему было холодно. Я ткнул пальцем вверх. «Отправлюсь туда, во внешний мир», — сказал я ему. «Буду ломать, крушить и убивать, пока они не согласятся мне помочь. Дешево сердито. Ты монстр!» — Старик! — я аж хохотнул. — Посмотри на меня! Зловещий и ужасный, а не могу уговорить старого пердуна поработать час-переводчиком. Ты обрушил мою самооценку ниже развалин Вавилона. — Ты плохой переговорщик, — признал кремлин. — Слишком много правды, слишком прямо, слишком страшно. — Перед тобой разумный, который давным-давно наелся гостеприимством этого мира, — мыкнул я. — Ты мне поможешь или могу лететь? — Улетал я из анклава гремлинов, скрипя зубами от досады. Очень хотелось засунуть в морщинистую задницу старого козла кактус, но пришлось себя удержать от искушения. Мерзкий говнистый сморчок имел мои мозги. Уж точно зная, что сказали сестры Царакатта, но, видите ли, взял на себя ответственность решить самому. Сложно быть сильным и добрым, когда ты необаятельный. Хотя, с другой стороны, сильный и добрый связаны по рукам. Вынуждены остаться в рамках, носить плащи, Здесь бы Академия таких поставила в позу пьющего оленя быстрее, чем они бы озвучили свои справедливые гуманные требования. Я злобно сбил кулаком зазевавшуюся чайку, выругался и сменил курс полета. Пора было присоединиться к экспедиции Абаркадавра. Сестры Гремлинши авторитетно и объемно описали, что если бы не разрушение Вавилона, то наиболее разрушительным из существующих инцидентов, заклинаний и событий они бы признали меня. Безусловно, был целый ряд, да какой там ряд, целый ворох заклинаний разной магии и ее комбинации с физикой и химией, способный на куда больше разрушения, но все это требовало неимоверных затрат ресурсов, времени и трудовых часов, огромные объемы занимаемой территории, и даже в таком случае не гарантировало поражение хотя бы одной десятой части нужного острова, а значит, было абсолютно бесполезным. Вирусы, проклятия, демонические призывы, божественные энергии, марш мертвых было либо слишком слабым, либо слишком медленным, либо и то, и другое. Я, конечно, подстраховался, опросив так удобно и внезапно расположенную ко мне Академию, но ответы были одинаковые. В мире полном бессмертных разрабатывать оружие массового уничтожения было совершенно бессмысленно. Ровно до момента, пока не открылась правда о болтающейся над океаном колоссальной каменной чаше, полный злых захватчиков, сумевших за час стереть Вавилон с лица пана. Более того, доказавшим, что научились фокусировать и использовать не только солнечную энергию, а еще и эфирный слой, разделяющий срединные и внешние миры. Замечательно, просто прекрасно. Я сплюнул, применив применивки неожиданным образом. Еще одной чайке фатально не повезло. Зато как только я вылетел на сине-серое неспокойное полотно океана, Карма тут же назначила меня на место чайки. Грохнула, толкнула, рванула и закрутила под знакомые звуки разрыва стандартного магического импульса. Я, крутясь, полетел в одну сторону, а моя тарованная по бедро нога — в другую. Пытаясь совладать с потерявшим привычный набор конечностей и цепей телом, кувыркающимся с бешеной скоростью, я почти сразу догадался потянуть себя цепями в бок, вовремя. На месте, где я только что был, мелькнул импульс. Взвыв сирены, я начал дергать свое тело непредсказуемым образом, обильно фонтанировать кровью и снижать набранный разгон. Мимо с гудением пронесся треугольник, и мне все сразу стало ясно. Несмотря на то, что Академия, ввиду грядущих событий и наших договоренностей, сняла награду за мою голову, там все равно оставалась очень привлекательная сумма, оставившая меня в топ-10 самых желанных целей, даже на простое убийство. Улетая, я совершенно не думал о том, что у академиков не только самые быстрые воздушные корабли в мире, но также очень-очень много бесов. И большинству из этих достойных личностей очень хочется иметь небольшой городок смертных на каких-нибудь южных берегах, молоденький горе, пару доходных шахт на вечность и несколько сотен рабов. Ничего выдающегося. Скромные амбиции скромного бессмертного служащего. В общем, сам куратор велел в такой суматохе и панике, что царило сейчас во всем мире, Украсть корабль и убить Кирна Джаргака для стартового капитала. С первой частью мои преследователи справились с Нура. Со второй у них пока все получилось. Я летел навстречу океанским волнам, сбьющей из разорванных артерий кровью, раскрошенными ребрами и без хвоста. С на ветру второй ногой, сломанной, казалось, во всех местах сразу. Пока здоровенный дура треугольника закладывал широкую дугу, выходя на полный разворот и нестерпимо блестя зеркальным корпусом, я лихорадочно тратил подаренное мне время на решение возникших проблем. Первым делом я лихорадочно быстро избавился от дестабилизирующей меня второй ноги, пережал ту же цепью, что и обрывок левой ноги, сжал зубы, нанес несколько ударов мачете и оторвал, отбрасывая прочь. Сразу же после этого варварского момента я начал обматывать всего оставшегося себя цепями, в надежде, что это поправит мой контроль полета и защитит хотя бы от одного импульса. Хотя защита была уже не нужна. Если в меня попадут, то точно упаду в воду, а там без ног. Выйти на горизонтальный полет получилось всего в паре десятков метров над поверхностью воды. Я содрал с себя трепещущий и порванный балахон плаща на немности, нацеливаясь лететь так, чтобы мои преследователи потеряли как можно больше времени на разворот и ускорение. Это было правильным решением. О подлетевшего треугольника заработал с десяток орудий, пытаясь попасть по мне. Последнее было, скорее, жестом отчаяния или дуростью. Несмотря на разворот и замедление, треугольник был, ну, куда больше высоте, чем я, и полупрозрачные сферы убийственной магии летели куда угодно, но только не в маленькую черную точку, отчаянно матерящуюся оручим голосом. Тем не менее, деваться мне было некуда. На мозги давил глушительная боль, И дезориентация от потери столь больших и важных кусков тела, осколки ребер, сдавленные цепями, рвали легкие, я с трудом поддерживал свой полет. Соревноваться в скорости с треугольником было сейчас нереально, опустить его себе на хвост, гарантированно заработать импульс точно в пятую точку. Да и не улечу я далеко, слишком большой объем крови потерян вместе с ногами. Из ситуации было два безумных выхода. И спустя секунду я выбрал наиболее безумный. Второй, предполагающий нарук в океан с уходом в плавь, печально сделал мне ручкой и ушел в закат. Я начал набирать скорость, нацеливаясь на брюхо, продолжающего стрелять корабля. Перед моим лицом звенели цепи и щелкали зацепы, собирая девять книг авторства Куратора в непробиваемый ничем щит. Последний раз такой трюк я использовал против Митсуруги Ай, легендарного золотого архимага и очень подлой девочки. Правда, не пригодилось. Никогда бы не подумал, что буду применять столь сильный козырь против пошлого и тупого треугольника, особенно после того, как заключил с его владельцами мир, дружбу и жвачку. На этот раз пригодилось. Импульс, импульс врезался в нижний щит под углом, из-за чего я не только закрутился волчком и отбил себе все лицо, но еще и услышал тревожный хруст ребер. Изо рта выплеснулась целая струя крови. Перед глазами начало темнеть, Опыт многоразового смертника мне подсказывал, что еще один такой фокус будет стоить мне 10 лет. Сдохну. Шлепнувшись на плоскую крышу корабля, я тут же попытался войти в целительную медитацию, оставив активными лишь ее, чувство объема и цепи, пережимающие мне артерии. Перед этим маневром я потратил лишь пару секунд, рассыпая вокруг себя весь наличный запас цепей. Жадный целительный навык начал едва ли не сурчанием жрать мои мизерные подкожные запасы, латая повреждения, а самому пришлось готовиться к стилю боя под названием «Побеждаю лёжа». Догадаться, куда делась их цель, агрессорам было совершенно несложно. Корабль ещё сильнее замедлился, а потом из близко расположенного по отношению к мне люка высунулась голова бессмертного и быстро оценила мою неподвижную позу, что-то ободряющее зарав вниз, а потом попыталась высунуться из люка вместе с присобаченным к ней телом. Красивой историей на этом месте должен был быть остроумный бой, где я виртуозно нарудую цепями, фехтую ими и защищаюсь, зажав в стальных объятиях верных друзей неуничтожимой книги, отражающей летящие в меня заклинания и прочую дрянь. Сам так представлял в детстве. Во всех трех детствах, что буду сражаться, побеждать именно таким образом. Желательно еще защищая нечто хрупкое, волнительно наивное и с огромными сиськами». В этой искусственной реальности я просто и подло захватывал глопа выскакивающих из люков бесов цепочками за шеи, держал их буквально секунду-две и ослаблял цепь уже над океаном. Мой охват повелителя цепей был метров тридцать, чего в купе со скоростью корабля вполне хватило. Вор, два защитника, егерь и штурмовик. Бесславно сгинули с борта судна, что-то обиженное вереща по дороге к водным возрождениям. Был бы на их месте маг с хоть каким-то полем защиты. Все бы так просто не получилось. Да и выскочили они, как чертики из табакерки. Я не вслушивался в предсмертной вопли, целиком сосредоточенной на том, чтобы как можно быстрее отреагировать на следующих. Они не явились. Спустя полчаса, исчерпав все внутренние ресурсы, я худой и кашляющий полез в недра медленно двигающегося корабля. Оставаться в безопасности смысла не было, Весь мой запас продуктов и воды был потрачен на перевозку спасаемых гремлинов, последний плащ анонимности изорван, силы оставались копейки, а ближайшим источником пищи и воды служил склад на этом корабле. Долевитировав до него, я ощутил своим чувством объема, весь корабль и понял, что последний разумный тут, кроме меня, продолжает сидеть в рубке управления, активно занимаясь чем-то своим. Внимательно отслеживая метание фигурки, Я споро набил инвентарь отличными качественными рационами. Пища теперь академикам предлагалась разнообразная и заботливо упакованная. В каждом брикетике с пайком даже был маленький пакетик чая на веревочке. Я чуть не прослезился от ностальгии. Правда, когда я намылился покинуть корабль со спокойной душой, уверенный, что одновременно преследовать меня и стрелять он не сможет, появилось некоторое небольшое препятствие. Вид оно имело чрезвычайно потишный как будто кто-то ловко обшил бультерьера костяными пластинами, идеально повторяющими силуэт собаки. Вел этот костопес себя аналогично. Он гавкнул и бодро кинулся в атаку. Пинка я демонической, как выяснилось, скотине отвесить не смог по причине отсутствия нужных частей тела. Пришлось отшваривать гада ударом цепи, а потом устраивать шоу в попытках закрепиться цепями на полу, потолке и стенах так, чтобы уверенно нанести удар по демону своей дубинкой, напоминающей клевец, с четырьмя жалами или богопротивный союз двух кирок. Собака была мелкая, крепкая и проворная, я неуклюжий, раненый и неполноценный, поэтому уверенного удара у меня никак не получалось. А еще она выскальзывала из цепных захватов, бешено вертясь в них и вращая головой. Это был долгий, сложный и дурацкий бой, где обоим враждующим сторонам мешали их недостатки. Я не знал, как драться без ног, а димон-пес не умел летать. В конечном итоге я изловчился и накрыл неугомонную псину здоровенной кастрюлей, под дну которой нанес сильный беспощадный удар. Посуда смялась в блин, брызнув кровью, а я поднял уровень приема и в очередной раз разбил лицо и потревожил ребра. Вкус победы был особенно сладок. Я удовлетворенно улыбнулся, но тут же скривился от досады. Из дверного проема Выглядывало еще шесть костяных собачьих морд. счастью, больших кастрюлей казанов на камбусе было более чем достаточно, а летать до потолка твари не умели, хоть и пытались. В капитанской рубке меня ждал демонолог с копьем посохом направленным на дверной проем. Я это ощущал предельно точно чувством объема, не испытывая ни малейшего желания попадаться ей на глаза. Девушка, каким-то шестым чувством определившая, что я близко, но не в перекрестие ее прицела. Решила пообщаться, приступив к рассказу о своей горькой, тяжелой доле заслуженного корпоративного агента. Ничего не имея против, я сидел за парой коридорных поворотов в небольшом закутке, сильно сосредоточенный на том, чтобы с помощью небольшой цепочки тихонько манипулировать маленьким удобным шторвалом судна. Болтовня женщины была чрезвычайно уместна, да и английского я уже сто лет, как не слышал. Тридцать лет я работала на эту сраную контору. «Тридцать лет, следовании правилам Джарга», — разгорячился девичий голос. «И знаешь, что они заявили полгода назад? Вы одна из наших старейших сотрудниц, госпожа Сенериф. Мы очень ценим вас, но после анализа ваших расходов вынуждены перевести вас в группу с квотами на обязательные месячные траты, либо можете пролонгировать свой контракт еще на 15 лет». «Какой ужас!» — максимально фальшивым голосом посочувствовал я. «Вас хотят заставить тратить больше денег» потому что не хотят, чтобы вы увольнялись. А еще пакеты ресурсов по завышенным ценам для поднятия характеристик, не заметила та сарказма, квартиры в кварталах гильдии за безумную ренту. Мы и заботимся о вашей безопасности. Кредитные предложения, Орг. Они обязывают тебя взять кредит при повышении на работе. 25 лет, как вменена традиция, устраивать по поводу повышения вечеринки, на которых все заказывает начальство, а счет вручают виновнику. Да я угадаю. А штрафы за разглашение этих сведений отправляют в вечное рабство, да? — гагыкнул довольный я, которому удалось задуманное. — Практически. Теперь ты понимаешь, почему я это сделала? — патетично заявила волшебница, засевшая максимально далеко от входа. — Кирн, давай разойдемся мирно. Покинь корабль, и каждый пойдет по своим делам. Я просто хотела заработать. — А в товарище Демнов подселила, чтобы не делиться, да? — Заржать у меня получилось даже с оторванными ногами и переломанными ребрами. Сложно быть менталистом, демонологом, астральщиком. Никто тебя не любит, никто тебе не доверяет. И правильно делает. Повернись к демонологу спиной, и он начертит на ней руну вселения. То-то выскакивающие ранние бесы были энергичны, но отнюдь не отсвечивали интеллектом. Волшебница успела среагировать, выстрелив и попав в управляемую мной с помощью цепи книжку. Но дальше для нее было все печально. Я уже был вплотную, нанося беспощадные удары. Ее магическая защита выдержала целых три, но четвертый уже попал по плоти, превращая брюшину демонолога в тщательно отбитый фарш. Девушка, казавшаяся еще и отчаянно рыжей, хрипнула, роняя посох, и себя на пол сплюнула кровью и прерывисто задышала. «Я знала, что ты меня убьешь», — выдавила на себя. «Тянула время умереть над землей». Я не менталист, демонолог или астральщик, но тоже подлый и противный тип. — Извини, корабль над морем, — хрюкнул я, переминаясь с руки на руку. — Нефиг было разивать пасть на то, что тебе не по зубам. — Еле успел. Посмертная маска на лице все-таки была искажена ужасом. — Жила бы себе, не тужила, платила бы за кредиты, выполняла бы квоты, — бурчал я, пережевывая открытый паек и осматривая новую собственность. — Нет, понесла ее дорога приключений. Забыл спросить, кем она работала. Хороший корабль, новый, неплохая замена плащу анонимности.